мы идем по аллее назад к корту навстречу лоецкий тоже в белом из спортивной сумки торчат ракетки на шее висит полотенце видит с кем я суживает глаза ба ба ба тянет он противным тенарком так вот для чего нам срочно понадобилось членство в клубе я вижу энтузиастка дальнего востока не брезгует и ближним деньги не пахнут даже если они еврейские давид останавливается рассматривает лоецкого будто не живой предмет кто это сандрочка некто лоецкий я делаю шаг вперед чувствую как во мне закипает кровь но стараюсь не сорваться помню про слабый ирис не обращай внимания у него бывают приступы маниакального бреда рука давида мягко удерживает меня за плечо отодвигает в сторону а да мне рассказывали про маленького харбинского дучия на что жалуемся голубчик навязчивая идеи безотчетный страх перед евреями недержание мочи он очень похоже изображает участливый докторский тон лоеццкий вспыхивает фигляр охамел в своем шанхае я тебя научу как разговаривать с русским дворянином давид вытягивается в струнку щелкает каблуками значит дуэль мы будем стреляться ах нет вы же мушкетер «Мы будем биться на шпагах!» Искалит зубы, ему весело. Я уверена, он не понимает, с кем связывается. «Дуэль с евреем?» – презрительно усмехается Лаецкий. «Вольно много чести!» «Я русский офицер, прапорщик белой армии, а вы, юноша, шпаг, кусок штатского мяса!» «Или деремся на дуэли, или я вас просто отшлепаю! Выбирайте!» Теперь Давид изображает уже не доброго доктора, а спесивого офицерика. Он не принимает Лоецкого всерьез. Фашист в теннисном костюме его забавляет. Я начинаю паниковать. «Союз мушкетеров» – организация отнюдь не опереточная. По слухам, у этих типов на счету есть даже убийства, ни одно из которых так и не раскрыто полицией». Эту стычку нужно немедленно прекратить. Нужно переориентировать ярость лоецкого на себя. Уж я потом с помощью сабурова сумею обуздать этого кретина. В семь лет я еще не знаю, когда мужчины петуштся, вмешиваться нельзя. выйдет только хуже. В руке у меня чехол с ракеткой. Я резко поворачиваюсь, будто увидела в стороне что-то очень интересное. деревянный опыт моего тридцати дюймового у имблдонна попадает лоецкому точнюхонька по ширинке его белоснежных брюк чудесный сочный звук предводитель мушкетеров утробно рыкнувхватается за ушибленное место и сгибается пополам простите я такая неловкая говорю я светским тоном жиовская постилка сипит лоецкий лицо у него белое давид замахивается но удара не наносит не хочет бить беспомощного вместо этого он крепко берет меня за локоть и тащит прочь улыбки больше нет глаза сверкают ты опять за своем перестань меня защищать говорит он сквозь зубы никогда слышишь никогда больше так не делай иначе я с тобой раззнакомлюсь хорошо больше не буду говорю я кротко и делаю слоновью попытку изобразить милую женскую беспомощность я так испугалась уведи меня отсюда вот это ему нравится давид покровительственно приобнимает меня со плечи и ведет обедать передо мной открываются новые горизонты я провела его это оказалось нетрудно ни не странно ли Я всегда и в молодости и потом придавала большое значение уму людей, с которыми общалась. А про Давида и сейчас не знаю, умён он был или нет. Уж во всяком случае не титан мысли, но это почему-то меня не трогало. Как толстовская Наташа, он не удостаивал быть умным. Само понятие «ум» в его присутствии как-то вдруг утрачивало всю свою важность. Когда я была с Давидом, мне не хотелось умничать, мне просто хотелось быть с ним. Я словно переставала отбрасывать тени, разымлевала от тепла и света, глупела, разнеживалась и разве что не урчала по-кошачьи. Господи, да чего же мне было с ним хорошо? Если начать рассказывать, если пытаться объяснять, что именно казалось мне таким уж волшебным, ничего не получится. Ну, меня выслушали бы, да пожали плечами. Ну и что особенного? Но мне не нужно никому ничего объяснять. Достаточно на миг открыть любую страничку того июня, или юля например вот эту все так же жарко мы прокатились по суари на яхте поднимаемся на причал давид подает мне руку я изображая неловкость и даже неубедительно ойкая даю вытянуть себя из лодки у тебя ресничка выпало он показывает на мое веко где пробую ее снять дай ка я облизывает палец легким движением касается моего глаза елка елка не роняя иголки От прикосновения я вздрагиваю, чувствуя, что лицо заливается краской, чтобы не выдать себя грубо отбрасываю его руку. Давиду нравится меня дразнить, он смеется. Ха -ха, спасибо что не укусило. Мо век опылает, будто влажный палец прижег кожу огненным тавром.